Глава 38. Тессар Арт Данграс. Я никак не мог отыскать свою пару. Драка с Ортисом на поляне была недолгой. Я одолел его, наверное, только на силе ярости. Его подручные в страхе разбежались, и мне удалось допросить брата, используя ментальную силу. Да, раньше я ни за что не стал делать такого. Но сейчас был слишком зол. Зол на все его проделки на безответственное поведение, а самое главное — на то, что он посмел причинить вред моей паре, девушке, которая, как удалось выяснить, скрылась где-то в портальном тоннеле. Невероятно. Но моя истинная сумела использовать мою собственную пространственную магию и каким-то образом перестроила векторы направлений. Это позволило ей уйти по портальному тоннелю дальше, чем та поляна, куда вышли остальные девушки — Не исключено, что она оставила их как приманку, ведь брат нашел их, и пока допрашивал и дрался со мной, след пространственной магии окончательно затерялся и рассеялся. Мне было жаль девушек. Ортис повредил их разумы, им требовалось восстановление. Разобравшись с братом и считав в его памяти все те сведения, что он получил от них, я позаботился о бедняжках. Поместил их в лечебницу при обители богини-матери, Оплатил все расходы и собирался наведаться туда, чтобы помочь с ментальным лечением, как только их тела достаточно восстановятся для повторного вмешательства в разум. Сразу это было делать опасно, у меня не столь много опыта в исцелении, и лучше было привлечь специалиста из людей отца. К отцу я и вернулся, конвоируя Ортиса, и подробно рассказал обо всех подвигах брата. К сожалению, решение короля о том, как поступить с Южным континентом, меня не порадовало. Он собирался продолжить его захват, поменяв план. Он даже не отстранил Ортиса, напротив, приказал ему стать наблюдателем при мне, дескать, старший сын не справился с испытанием и не захватил новые территории, пусть попробует младший, то есть я. Больше того, если Ортису отец предоставлял полную свободу действий, то мне принялся диктовать, что и как делать, дабы быстрее получить власть над Эвией, а затем и над Континентом. Отец одобрительно покивал, когда мой брат заявил, что старый король Ройдер уже не представляет угрозы. Он умер, оставив трон Иридесу. Правда, у Иридеса была совершенная защита от ментальной магии, что могло представлять проблему. По этой причине Ортис собирался убить Иридеса. Останавливало его пока то, что принцессу Альдинаиру, бежавшую от помолвки с принцем-драконом, еще не нашли. Без правителя стране грозит междоусобица. В этом случае легко захватить власть не получится. Нужен план более сложный, чем был у Ортиса — жениться на принцессе и стать королем легитимно. Выслушав все факты, отец поручил мне, немного немало разобраться с ситуацией в Эвии, и придумать тот самый план, что поможет нам захватить королевство бескровно. Ортиз при этом издевательски улыбался. «Дескать, посмотрим, младшенький, что у тебя выйдет». То, что отец публично, при всем малом совете, отчитал его и наложил ограничения на его магию, заставило его улыбку лишь немного померкнуть. Таким образом, на южный континент, в Эвию, мы вернулись вместе. «Дипломатический статус дал нам доступ во дворец, но я запретил Ортису вмешиваться в то, что делаю. Пригрозил, что если он не оставит свои привычки к развлечениям, то свяжу и запру его». Он проникся и даже дал клятву сидеть в покоях и не высовываться. Похоже, решил прикинуться панькой, в надежде, что отец вскоре вернет ему магию. А я занялся делами. К своей досаде... Выяснил, что служба безопасности Иридеса доложила ему о гибели принцессы Альдинаиры. Если этот факт подтвердится, то план Ортиса с женитьбой придется похоронить окончательно. Также я наведался в обитель богини-матери, где оставил пострадавших от магии брата девушек. Настоятельница с горящими глазами рассказывала о божественном чуде, что полностью исцелила бедняжек. Такое и впрямь иногда случалось — Боги, бывает, являют себя людям, так что в это вполне можно было поверить. Что-то меня, правда, смущало в этой истории, но за делами я пока отложил выяснение этого вопроса, тем более что все девушки, как одна, покинули обитель едва восстановили здоровье. Меня же, признаюсь, гораздо больше завоевательских планов отца заботили поиски пропавшей пары. Два раза даже казалось, что я чувствую ее присутствие в столице, Один раз я ощутила нечто странное в порту, а во второй — проезжая по улице. Во втором стало очевидно, что чутьё меня подводит. Женщиной, на которую указала моя магия, была пожилая дама, которая к тому же быстро ушла со своим кавалером в сторону центральной площади. Когда я совсем было отчаялся найти мою истинную, внезапно встретил ее, И кто бы мог подумать, в совершенно неожиданном месте — Во дворце Эвии, в королевском кабинете. Я собирался всего лишь провести разведку. Подготовка к коронации и связанная с ней суета показались удобным временем для этого. Я прошел по коридорам дворца мимо королевского кабинета. Его как раз покинул секретарь. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что кабинет не заперт. Ни с того ни с сего сердце забилось быстрее. Душу бередило неясное предчувствие. Интуиция не обманула. Меня ждал сюрприз, и в кои-то веки приятный. Там, пытаясь спрятаться под плащом с заклинанием невидимости, скрывалась моя пара. Я не смог совладать с эмоциями, да и, признаться, не слишком-то старался. Драконья сущность взяла верх. Все, к чему она стремилась, как можно скорее сделать пару своей. Быстрее, чем успела осознать, я оказался рядом, отстраненно отметил, что моя пара изменила внешность, Надо будет выяснить, как она это делает, и принялся исступленно целовать ее. Сейчас имело значение только близость пары, и то, что я наконец поставил метку в ее ауру. Теперь точно никуда не денется. К сожалению, в этом я ошибся. Но на тот момент радость от того, что я наконец нашел пару, затмила все остальное. Я лишь задавался вопросами: кто она такая? Что здесь делает? Как проникла в самое защищенное место дворца — королевский кабинет? Ответы, как я полагал, нашлись быстро. Девушка, которая так ловко убегает от погони, способна спрятаться даже от дракона, что ищет ее, имеет доступ к магии, что меняет внешность и артефактам невидимости, способна взломать защиту королевского рода, наверняка принадлежит к преступному миру». Она пыталась возражать против этого, но затем призналась, что я угадал. Даже не ее слова, а последующие действия убедили меня в правильности предположения. У моей пары были сообщники. Следовало догадаться, но для этого нужно было подумать головой, а не тем, что ниже. Мне не сразу удалось понять, что графиня Сарадрас, которая неожиданно встретилась мне возле кабинета, была не настоящей. В тот момент все выглядело естественно. Я принял обличие принца, и его любовница начала обнимать меня и лезть с поцелуями. Но потом она облила меня зельем, что вызвало временный паралич и слепоту. Даже мне пришлось потратить драгоценное время, чтобы преодолеть его вредоносное воздействие. И моей пары и след простыл. Не знаю, что за магией ей помогают, но они обладают невероятной силой». Раньше я считал, что скрыть драконью метку от того, кто ее поставил, невозможно. Я и не предполагал, что маги такого уровня обитают здесь, в Эвии. Нужно было рассказать обо всем отцу, ведь это может осложнить завоевание Южного континента. Я в тот же вечер связался с ним. После того, как спустя несколько часов бесплодных поисков убедился, что пару найти не могу. Мой дракон был в ярости. И только бесконечные тренировки и медитации, что составляли мое обучение в юности, помогли обуздать вторую сущность. Разговор с отцом вышел неоднозначным. Он спросил, нужна ли мне помощь, и намекнул, что готов хоть завтра объявить начало завоевательной южной кампании. Я отказался. Попросил повременить с объявлением войны Эвии и выделить мне еще помощников и время. Отец дал и то, и другое нужно было решить, наконец, вопрос с пропажей принцессы Альдинаиры. Отчёты, что предоставили Иридесу, и к которым мне позднее удалось получить доступ, утверждали, что она мертва. Моя же интуиция подсказывала, что с этим делом все не так просто, и нужно все перепроверить. По моему приказу нашли тот самый корабль, на который якобы села принцесса со своим конюхом, а также допросили свидетелей, тех, кто так или иначе общался с парочкой. Люди Иридыса должны были задержать их в первом же порту, собственно они и сделали это. Из доклада следовало, что принцесса с конюхом погибли при попытке бежать от стражи, утонули, спрыгнув с корабля. Их тела нашли и опознали, приводились неоспоримые доказательства того, что тело девушки принадлежало именно Альдинаире. Почему Иридес решил не обнародовать, пока эту информацию, я понимал. Обстановка в стране и так нестабильная. Смерть короля и начало правления нового — не самое лучшее время сообщать народу, что принцесса, которая бежала из дворца от роскошной жизни, выбрав любовь, трагически погибла. Но оставался открытым вопрос. Отдал ли Иридес приказ убить свою сестру или ее смерть — случайность? В случайности я не верил». Дальнейшее расследование принесло интересное открытие. Тело принцессы, как оказалось, даже не привезли во дворец, а похоронили на местном кладбище. Эксгумация могил показала, что молодые мужчина и женщина, лежащие там, умерли вовсе не потому, что утонули, а были убиты холодным оружием, что и следовало доказать. А ещё девушка, которую пытались выдать за принцессу, была минимум лет на пять старше 19 девятнадцатилетней Альдинаиры. Таким образом, я вернулся во дворец в Эви, отдав приказ вновь искать невесту брата. Сам же принялся проверять всех приближенных к Эридосу. Очень осторожно, так, чтобы сам принц, то есть теперь уже молодой король, ничего не заподозрил». Так я вышел на лорда Герадороса, главу службы королевской безопасности. Это он курировал поиски барона и баронессы Данлас. Эти имена носили Альдинаира и ее конюх, и его подпись стояла на всех отчетах, что ложились на стол Эридесу. Всё указывало на то, что именно этот лорд и отдал приказ убить беглецов. Но самое интересное, я обнаружил позже — когда принялся целенаправленно собирать информацию о Герадорасе. Альдинаира начала проявлять симпатию к конюху после того, как старый король принял решение о ее помолвке с Ортисом. До этого девушка, воспитанная как принцесса, имела безупречную репутацию, и никто из личных горничных или фрейлин, которых я аккуратно допрашивал, не мог упрекнуть ее в неподобающем поведении. Но все это имело бы мало значения, если бы не нашел служанку, которой глава службы безопасности приказал подлить принцессе приворотное зелье. Альдинаира забыла обо всем на свете и решилась на побег. Мой счет к лорду Герадоросу все рос. Окончательно я решил с ним разобраться, когда вдруг в одной из допросных обнаружил свою пару, она снова сменила внешность, но ее аура. Моя метка и магия в ней не оставляли сомнений. Это именно она. Чего мне стоило остаться на месте и сразу не броситься спасать пару от допроса, знают одни боги. Хорошо, что я сумел и включить разум и проанализировал происходящее. Карима, как она представилась дознавателем, явно владела ментальной магией. Наконец я узнал ее имя». Она, правда, ей не подходила, но с именем можно было разобраться и потом. Меня больше заинтересовало то, что девушка, хоть и имела другую внешность, не воспринималась как та, что носит иллюзию или личину. В чем же секрет ее метаморфоз? Еще одна загадка. И неужели она и впрямь работает подовальщицей? Допрашивали мою пару, как ни странно, не на предмет кражи каких-то ценностей или иного преступления. А по поводу визита на ее место работы к королевской любовнице. На Эридеса кто-то покушался. Вот тоже новость. Придется проверить Ортиса, не его ли рук дело. Но вначале надо было заняться парой. Забрать ее наконец, в безопасное место. Она, похоже, не поверила в то, что я собираюсь жениться на ней, потому и сбежала. Глупышка, у нее ведь нет повода для сомнений. Мои намерения самые серьезные. Как только я закончу дела здесь, в Эвии, сразу же организую нам такую свадьбу, о которой мечтает любая девушка. Моё желание узнать больше о паре сослужило дурную службу. Кариме стало плохо от ментального пресса. Похоже, я переоценил тот объем сил, что она почерпнула от меня. Надо было срочно спасать ее, чем я и занялся. Вот только всё снова пошло не так. Разговор с Каримой не заладился. Да, она выслушала меня и даже сама попросила ее поцеловать, но девчонка снова сбежала от меня. Причём я, болвану, упустил из виду ее сообщников. Опять. Ей, несомненно, помогли, и сделал это маг, владеющий невероятной силой и ловкостью. И если в прошлый раз в качестве напарницы моей пары выступала хотя бы девушка, то теперь ей помогал мужчина. Он был близок ей настолько, что Карима позволила ему установить и закрепить ментальную связь. Они общались мысленно, я сам слышал, как этот Тамис просил ее одуматься. И это во время нашего поцелуя. Когда найду его, заставлю пожалеть о том, что он посмел даже коснуться моей пары. Я впервые узнал, что такое ревность. Но хуже было то, что я не сумел догнать свою пару — Портал, снова мой собственный портал, которым она воспользовалась для побега, открылся в подворотне рядом с рыночной площадью. Несмотря на то, что наступил вечер, там кое-где еще шла торговля, и было много свободных извозчиков. Мои люди принялись проверять их, но я уже чувствовал, что след потеряется. Что ж, моя Карима явно живет и работает, чем бы она ни занималась, в столице. Я уже дважды находил ее, правда, оба раза случайно. Настало время сделать это нарочно. Тем более, что найти мне нужно не только её, но и принцессу. В этом мне, несомненно, могла помочь теневая гильдия, воровское братство. Неважно, как преступное сообщество называется здесь, но я был намерен стать их лидером. Что ж, Ортис... Дурной пример был заразителен. Я собрался пойти по стопам старшего брата. Недолго моей истиной осталось прятаться.